Внутреннее разделение. Белорусские евреи резко отличались от всех остальных ашкенази. Они были последними евреями Великого княжества Литовского и Русского. Они в наибольшей степени были прямыми потомками евреев Древней Руси, спатавшими меньше всех непосредственное польское влияние. О своеобразии самосознания этих евреев говорит хотя бы такой факт: именно из-за них в русском языке появилось слово еврей. Во всём мире евреи называли себя аидами, в том числе и сефарды. Все известные названия в языках европейских народов восходят к этому самоназванию. Польское жид, немецкое юде, английское жуд, французское juif. Белорусские евреи были единственной группой, которой не нравилось такое название. Уже первый генерал-губернатор Белоруссии граф Чернышов в 1772 году использовал слово еврейское общество для названия кагалов. до 1783 года и Чернышов и Синат в своих документах попеременно используют оба слова: и жид, и еврей, как взаимозаменяемые и одинаковые по смыслу. Во время посещения Екатериной Шклова в 1787 году 10 руководителей общины обратились к императрице с прошением. Постепен в официальных документах их не называют жедами, а используют более возвышенное библейское слово евреи. Никаких следов официального указа по этому поводу не последовало, но в документах слово жЫд и правда перестало применяться. Замечу, что нет ни малейшего следа никаких таких евреев в документах времён Петра I, Анны Елизаветы. Слово жЫд применялось вплоть до 20 века и очень часто не несёт никакого оскорбительного и уничижительного смысла. Ваша жудовская благородье обращается к важному еврею из возщика Чехова. Явно не имею в виду решительно ничего дурного, но в официальных документах евреи правду утверждается совершенно вытесняет жудов. В 1790 году белорусские евреи, ведущие коммерцию в Москве, будут жаловаться, помимо всего прочего, и на то, что московские купцы, их называют жудами, делают это в поругании. Тогда как власти вежливы и называют их евреями. Даже и на отошедшей к Российской империи Украине ничего не имеют против жидов. Видимо, все-таки у белорусских евреев какое-то особое самосознание, не вполне тождественное другим и дешеговорящим Ашкеназе. Евреи, собственно, Польши тоже отличаются от евреев и Белоруссии, и Украины. Они изначально живут все-таки в гораздо более культурном окружении, чем на Украине. А после разделов Польши попадают в подданство Пруссии. там они с 1812 года получают права, которым евреи, подданные Российской империи, могут только позавидовать. А с 1871 года права гражданства